яночка и розочка один выйдя из поезда томас ройт заметил на перроне мэри алден которая приехала в солтентон его встретить он лишь смутно помнил ее и сейчас увидев вновь был приятно удивлен отметив уверенную и доброжелательную манеру общения как я рада видеть вас томас сказала она сходу называя его просто по имени давненько вы не бывали в наших краях я в «Очень благодарен вам за то, что вы пригласили меня погостить. Надеюсь, я не слишком обременю вас». «Совсем нет. Напротив, мы с нетерпением ждали вашего приезда». «Это ваш носильщик. Скажите ему, чтобы отнес вещи к машине. Она стоит прямо в конце перрона». Все чемоданы были уложены в форт, Мэри села за руль, и Роид устроился рядом с ней на переднем сиденье. Они отъехали от станции, и Томас отметил... что она опытный водитель мэри ловко и осторожно вела машину по улицам уверенно меняя скорость и обгоняя излишне нем медлительных водителей солт крик находился в семи меях от солтингтон когда они выехали из этого маленького яррмаорочного городка на проселочную дорогу мэриолдин вновь вернулась к разговору о важности его визита знаете томас я действительно расцениваю ваш приезд как подарок судьбы и Вы появились очень своевременно. У нас там создалась довольно напряженная ситуация, и посторонний человек, или, вернее, новый гость, как раз то, что нужно. Какие-то неприятности? Его вот тон, как обычно, был достаточно равнодушным, почти небрежным. Казалось, он задал этот вопрос скорее из вежливости, чем из интереса. Такое отношение еще больше расположила к нему Мэри Олдин. И ужасно хотелось поговорить с кем-нибудь, но лучше всего с тем, кто не проявлял излишней заинтересованности. — Да, — сказала она, — у нас создалась довольно сложная обстановка. Вы, вероятно, знаете, что Одри сейчас здесь. Она помедлила, ожидая подтверждения, и Томас Ройт кивнул в ответ. Но, кроме того, приехал и Невель со своей новой женой. Брови Томаса поползли вверх. Через минуту-другую он сказал... какая неловкость однако вот именно это была идея невеля она сделала паузу ройд не произнес ни слова но мэри словно почувствовав ток молчаливого недоверия исходивший от него повторила более решительно да все это затеяял невель но зачем она на мгновение оторвала руки от руля и воскликнула О, вероятно всему виной современные веяния полное взаимопонимание и доброжелательность приятельские отношения в любовном треугольнике нечто в этом роде но вы знаете я не думаю что подобные планы легко осуществимы вы правы задумчиво сказал он и спросил что собой представляет его новая жена Кей с видуу конечно очень симпатичная просто красотка и разумеется совсем юная И Невель сильно увлечен ею. «О, да, они ведь женаты пока всего лишь год». Томас Ройт, медленно повернув голову, взглянул на нее. На губах его заиграла легкая улыбка. Мэри поспешно добавила. «Нет, я не хотела сказать, что все это ненадолго». «Продолжайте дальше, Мэри. По-моему, у вас уже сложилось определенное мнение». «Естественно». нельзя не заметить что они в сущности имеют очень мало общего взять к примеру их друзей она нерешительно умолкла насколько мне известно он познакомился с ней на ривьере и они особенно в курсе знаю только несколько фактов из письма моей матери да в первый раз они встретились в каннах невели конечно увлекся ею но мне кажется что у него и прежде бывали увлечения возможно какие-то легкие романы «Я по-прежнему считаю, что если бы это зависело только от него, то до развода дело не дошло бы. Он очень любил Одри. Вы ведь и сами знаете». Томас кивнул. «Не думаю», — продолжала Мэри, — «что он хотел разрушить свой брак. Я уверена, что это не так. Но эта девица была настроена крайне решительно. Она не успокоилась, пока не заставила его оставить свою жену. Какой мужчина устоит против юной красотки?» И, разумеется это льстила его самолюбию она что по уши влюбилась в него да полагаю это вполне подходящее определение в голосе мэри слышались нотки и сомнения она покраснела заметив вопросительный взгляд томаса что-то я разошлась знаете вокруг нее постоянно крутится один молодой человек довольно приятной наружности но я бы сказала что в нем есть что-то от жиголо Во-первых, я просто поражаюсь, почему Невил его терпит, ведь он отлично видит, что стоит за такой дружбой. Кстати, эта девица, как я подозреваю, и гроша за душой не имеет. Мэри умолкла. Лицо ее было довольно смущенным. Томас Ройт с философским видом пробурчал в ответ свое обычное «Хм, м-да». «Однако», — заметила Мэри, — «возможно, я слишком пристрастна. Эта девушка из тех красоток, которых называют обольстительницами». И, вероятно она невольно пробуждает злобные инстинкты в незамужних женщинах среднего возраста ройд задумчиво взглянул на нее но на его бесстрастного лице не отразилась никакой видимой реакции на ее слова помедлив пару минут он сказал но что именно беспокоит вас в сложившейся ситуации в сущности я абсолютно не знаю что именно понимаете я просто чувствую что происходит нечто очень странное к Разумеется, мы прежде всего посоветовались с Одри, и она, казалось, не имела ничего против встречи с Кейм и в целом всячески приветствовала эту идею. Она была даже рада. Никто не мог бы вести себя более любезно и доброжелательно. Конечно, Одри всегда отличалась прекрасными манерами, и сейчас ее поведение по отношению к ним обоим просто безукоризненно. Уж вам-то должно быть известно, какая она сдержанная и скрытная. никогда не поймешь о чем она думает что чувствует на самом деле но честно говоря я не верю будто вся эта ситуация ей по нраву я не вижу причин для беспокойства сказал ройд и добавил с некоторой задержкой в конце концов прошло уже три года разве такие люди как одри могут забыть ведь она очень любила невелля Томас Ройт беспокойно поёрзал на сиденье. — Ей всего лишь тридцать два. Вся жизнь впереди. — Да, да, это я понимаю, но она очень переживала. Её нервы были совершенно расстроены, вы же знаете. — Знаю, — мать писала. — О, ваша матушка, как мне кажется, очень добрая женщина. Она позаботилась об Одрии. И, кроме того, это помогло ей отвлечься от собственного горя. Я имею в виду смерть вашего брата. Мы все были очень огорчены. Да, бедняга Адриан. Он слишком любил лихачить. На какое-то время разговор оборвался. Мэри вытянула руку, показывая, что она собирается свернуть на дорогу, спускавшуюся с холма к Солт-крику. Вскоре, когда они уже мягко ехали вниз по извилистой проселочной дороге, она сказала. «Томас!» — Вы ведь очень хорошо знаете, Одри. — Не уверен. Последние десять лет мы почти не виделись. — Да, конечно, но вы ведь знаете ее с детства. Она была вам с Адрианом почти как сестра. Он кивнул. — Замечали вы в ней, скажем, какую-то психическую неуравновешенность? Возможно, это слишком сильно сказано. В общем, я имею в виду повышенную нервозность в определенных случаях. «Понимаете, у меня создалось такое впечатление, что сейчас с ней творится что-то неладное. С одной стороны, она совершенно бесстрастна, и ее поведение подчеркнуто и как-то неестественно безукоризненно. Но я порой со страхом думаю о том, что скрывается за этим внешним спокойствием. Мне кажется, она живет в постоянном внутреннем напряжении, словно чем-то очень сильно подавлено. И я совершенно не представляю, что это может быть». Однако, я почти уверена, это очень болезненно для нее. Какое-то чувство терзает ее душу. Я беспокоюсь за нее. Конечно, я понимаю, обстановка в нашем доме сложилась крайне нездоровая, просто взрывоопасная. Мы все нервничаем и вздрагиваем на каждом шагу, но я не знаю, с чем это связано. И иногда, Томас, мне делается просто страшно». «Страшно?» Его спокойный и удивленный голос подействовал на нее немного успокаивающе. — Возможно, мои слова прозвучат нелепо, — с нервным смешком продолжала она, — но именно поэтому я так рада вашему приезду. То есть, возможно, ваше появление поможет как-то разрядить обстановку. — Ну, вот мы и прибыли. Машина сделала последний поворот. Галс-Пойнт был построен на вершине скалы, возвышающейся над рекой. С двух сторон отвесные склоны уходили прямо в воду. Слева от дома располагались сад и теннисный корт. Гараж был современным, и поэтому он находился чуть дальше за домом, на другой стороне дороги. — Я поставлю машину в гараж и присоединюсь к вам, — сказала Мэри. — А пока Харстелл позаботится о вас. Харстелл, пожилой дворецкий, уже спустился с крыльца и с радостью приветствовал Томаса как старого друга. — Очень рад видеть вас снова, мистер Ройт, после стольких лет, — ее милость также с нетерпением ждет вас сэр мы приготовили для вас комнату в восточном крыле думаю вы найдете всех в саду или возможно вы хотите освежиться с дороги Томас отрицательно покачал головой он прошел через гостиную к застекленной двери выходивший прямо на балкон на балконе было не слишком людно Тоус заметил лишь две одинокие женские фигуры одна сидела на перила каменной балюстрады и смотрела на на реку, а вторая наблюдала за первой. Первая была Одри, а вторая, подумал он, должно быть Кей Стрэндж. Она не знала, что за ней наблюдает, и поэтому даже не пыталась скрывать свои чувства. Томаса Ройда, возможно, нельзя было назвать слишком проницательным в отношении женщин, но он не смог не заметить, что Кей Стрэндж взирает на Одри с откровенной неприязнью. а Одри равнодушно смотрела на реку и, казалось, вообще не замечала присутствия другой женщины. Томас не видел Одри последние семь лет, и сейчас он с особым вниманием вглядывался в ее черты. Изменилась ли она, и если да, то что нового появилось в ее облике? В итоге он решил, что изменение определенно есть. Оно стало тоньше, бледнее и выглядело еще более воздушной и бесплодной. Но в ней появилось и нечто новое, нечто такое, что Томас пока не мог точно определить. Она держалась очень напряженно, словно сдерживала какие-то сильные чувства и поэтому следила за каждым своим движением. Но при этом с тем же напряженным вниманием осознавала все, что происходит вокруг нее. Такое впечатление, подумал Томас, что она хранит какую-то тайну и изо всех сил старается не выдать ее. Однако, какие у нее могут быть тайны? У него были довольно скудные сведения о том, что происходило с ней в последние несколько лет. Но, зная некоторые факты, Томас был готов увидеть на ее лице признаки печали и утраты. Однако лицо ее явно скрывало нечто большее. Одри напоминала ребенка, который изо всех сил старается скрыть что-то от взрослых, но его напряженно сжатый кулачок выдает, что там спрятано какое-то сокровище. Затем внимание Томаса переключилось на другую женщину, новую жену Невеля Стрэнджа. Да, Мэри Олдин была права, Кейт действительно красавица, однако, похоже, она довольно опасная особа. Томас Роид подумал, «Не хотел бы я увидеть ее возле Одри с ножом в руке». Одно непонятно, почему она так ненавидит бывшую жену Невеля, Ведь между ними давно все кончено, и в настоящее время Одри никоим образом не мешает их супружескому счастью». Невель Стрэндж вышел из-за угла дома и поднялся на балкон. Он выглядел разгоряченным и держал в руке какой-то журнал. «Я принес вам иллюстрированное обозрение», — сказал он. «Больше ничего не привезли». Реакция двух женщин была практически одновременной. Кейс сказала. «О, чудесно! Дай мне посмотреть его». А Одри, поглощенная своими мыслями, не поворачивая головы, почти машинально протянула руку. Невиль остановился посередине между двумя дамами, не зная, как ему поступить. На лице его отразилось легкое замешательство. Он хотел что-то сказать, но Кей опередила его. — Невиль, я хочу посмотреть журнал! — воскликнула она с истерической ноткой в голосе. — Дай мне! Дай же, Невиль! Одри Стрэндж, вздрогнув, повернула голову в ее сторону. «О, извини!» — тихо проговорила она с едва заметным смущением. «Я думала, ты обращаешься ко мне, Невель!» Томас Ройт заметил, что шея Невеля Стрэнджа приобрела кирпичный красный оттенок. Сделав три быстрых шага в сторону Одри, он протянул ей журнал. Ее смущение заметно возросло, и она нерешительно сказала. «О, нет!» — внезапно оттолкнувшись, Кейт. отъехала от балюстрады вместе со стулом и резко поднявшись стремительно направилась к дому ройт не успел отойти в сторону и она слепо столкнулась с ним в дверях гостиной от неожиданности она отступила назад и удивленно посмотрела на него Томас пробормотала извинения он понял почему она не увидела его ее глаза блестели от слез гневных слез как ему показалось привет сказала она вы кто — А, наверное, вы малайский гость. «Да, — Да-да, — сказал Томас, — я ваш малайский гость. — Боже, как бы мне хотелось оказаться сейчас в Малайе! — воскликнул Экея. — Где угодно, только не здесь! Как же я ненавижу этот противный мерзкий дом! Я ненавижу всех его обитателей! эмоциональные сцены всегда вызывали у томаса чувствоование ловкости он настороженно приглядывался к кей и нервно выдавил свое обычное да <къем> им следует быть поосторожнее продолжала кей иначе я могу убить кого-нибудь или невели или эту кисломолочную мадам она проскользнула мимо него в гостиную и вышла в хол сильно хлопнув дверью Омас Ройд неподвижно стоял на месте, размышляя, как ему поступить, но был рад, что юная миссис Сстрэнж удалилась. Онстоя и смотрел на дверь, которой она хлопнулась с такой яростью. В этой новоявленный миссис явно было что-то от тигрцы. Нельь Сстрэнч остановился в проеме балконной двери, загородив с собой свет. Тыхание его было слегка учащным. О, Ройд, приветствую тебя. «Не знал, что ты уже приехал. Скажи, ты не видел мою жену?» «Она прошла здесь минуту назад», — ответил Томас. Навель в свою очередь проследовал через гостиную и скрылся за дверью. Вид у него был определенно рассерженный. Томас Ройт медленно вышел на балкон. Походка его была легкой, ему оставалось сделать несколько шагов, когда Одри повернула голову. Он увидел, как удивленно распахнулись ее глаза, как дрогнули и раскрылись губы. Она соскользнула с перила и шагнула ему навстречу, протягивая руки. — О, Томас, — сказала она, — милый Томас, как я рада, что ты приехал. Мэри Олдин появилась возле балконной двери как раз в тот момент, когда маленькие белые руки Одри исчезли в загорелых руках Томаса, и он склонился перед ней в приветственном полупоклоне. Заметив на балконе эту парочку, Мэри остановилась, немного понаблюдала за ними, затем она тихо развернулась и ушла обратно в дом.